Глава 17. Леон. Леон заканчивает с приготовлением завтрака и открывает утренние новости. Этот ритуал, неважно в будни или выходные, помогает настроиться на весь день. Мысли о тыковке продолжают преследовать, но ответственность за живых людей не дает утонуть в скорби. План на сегодня очень прост. Разобрать скопившиеся задачи в Salesforce — пообедать с Джеком и Флоренс, пока будет работать клининг, потом просмотреть информацию по синдикату, мало ли вдруг он понадобился, и отправиться на ужин с Зоей. Месть, которая сейчас кажется слаще спелой ежевики, становится ближе с каждым днем. Леон чувствует, что понравился Зои, а значит, еще пара недель, и она будет на коленях в игровой. Ему остается лишь запастись терпением и выстроить все верно. Он скучает по тыковке каждый день. Даже сейчас, наткнувшись на статью об обновлении на рынке спорткаров, Леон едва не отправляет ее ему. Просто по привычке. И всякий раз, когда это происходит, снова становится больно. Теперь забавные статьи некому отправлять. И вытаскивать из кабинета в ночи тоже некого. И смеяться над новостями «Формулы-1». На секунду замерев, Леон проглатывает ком в горле, и снова выбирает жить дальше. Как минимум, он нужен Кэтрин и маленькому или маленькой тыковке. Раз одного уже нет, кто-то обязан позаботиться об остальных, и кандидатура очевидна. После возвращения из Кореи, Леон окончательно перестал злиться на Кэтрин. Да, он умеет признавать собственные ошибки, чтобы не говорили братья, и это была одна из них. Сегодня утром он даже позвонил ей, чтобы справиться о самочувствии, Но после волны отборной брани, завершившейся просьбой не заботиться о ней, решил больше так не делать. Никакая она не Голддиггерша, просто девушка, которая любила тыковку не меньше, чем он ее. И старалась, по-настоящему старалась на переговорах. Хоть и не все поняла, но корейский действительно ее родной язык. Основной тон встречи, благодаря ей, получился намного более позитивным, чем предыдущие. Если Кэтрин принесет им контракт с корейцами, то одной поездкой отобьет свою годовую зарплату. Утро проходит быстро. За те три дня, что они провели в Сеуле, в почте и сейлсфорс, развернулась очередная драма. Вернее, между Гэри и заводом вышел очередной конфликт, и, судя по последним тревожным отчетам от Спенсера, на этот раз Леон склонен занять позицию операционки. Еще одна главная боль. Можно начинать отсчитывать дни до момента, когда Гэри придет с предложением перенести завод из Китая. В прошлом году спаслись обычным изменением финансовой модели. Спасибо Джеку. Но и это решение оказалось временным. Может, проблема все-таки в них. Другие спокойно работают с азиатскими производствами, и только у них, если не брак, то еще какая-то беда. Телефон мигает уведомлением таймера, вырывая из размышлений пора собираться. С Джеком и Флоренс договорились встретиться в час. Это первый раз, когда они будут втроём. С тех пор, как сначала Гэри, а потом и Джек, нашли себе девушек, на которых решили жениться, Леон отстранился, чтобы не мешать их новому счастью. Очередная ошибка. Если бы он вовремя обратил внимание на звоночки от тыковки, успел бы подхватить всю эту историю с Раком, а не дал ей идти самотёком. Так что теперь Хотят братья или нет, Леон планирует присутствовать в их жизни. На первый раз они с Джеком и Флоренс встретятся в стейкхаусе на Манхэттене. Идти всего 20 минут, поэтому Леон оставляет Теслу на подземной парковке. В город снова возвращается весна. Леон даже расстегивает куртку. Пусть воздух все еще обдает прохладой, а приложение погоды показывает 12 градусов Цельсия, к Фаренгейту он так и не привык. Кутаться в лишнюю одежду не хочется. Дома сейчас даже теплее на пару градусов. Переходные месяцы всегда нестабильны. Вот уже шесть лет Леон каждое утро проверяет прогноз погоды в обоих городах – Нью-Йорке и Манчестере. Эта привычка, наверное, многое говорит о его адаптации, которая остается исключительно внешней. Быть англичанином, окруженным американцами, не так уж весело и просто. Однако приятно, что в этой стране все еще остались образованные люди. Да, их можно пересчитать по пальцам, и в целом местная система образования скорее пугает, чем вдохновляет, но отдельные единицы дают веру в то, что не все потеряно. Например, та же Зои. Чувствуется ее знание обширнее, чем у подавляющего большинства. Да и Флоренс стала настоящим профессионалом в своей сфере. К тому же у них в офисе полно американцев, и если углубиться в их уровень общих, необходимых для развития личности знаний, все не так плохо. Впрочем, Сэп Макрари не назовет ни одной исторической фигуры Европы, а Джанин однажды сказала в неглиже. В такие моменты Леона разбивает тоска. Погруженный в свои мысли, он быстро доходит до ресторана и проверяет часы. Слишком поторопился. У него еще 10 минут, которые можно было потратить на работу. Но Джек и Флоренс удивляют. Мимо к парковке проезжает знакомый серебристый Линкольн. Они появляются на тротуаре под руку, или он не может не отметить, как Джек смотрит на Флоренс. Эти двое здорово потрепали ему нервы прошлым летом. Зато теперь они вместе, и счастье в глазах брата стоило всех пережитых проблем. «Я думал, мы рано», — улыбается Джек, когда они подходят. «Привет» протягивает руку Леон. Он склоняется к Флоренс, оставляя поцелуй у нее на щеке и чувствует напряженность между ними. Это нормально. Ей просто непривычно. За те три года, что она жила с Гэри, они встречались только в офисе и на светских собраниях. По сути, едва перебросились десятком слов. Флоренс всегда была загадкой для Леона. Она каким-то образом выдержала три года совместной жизни с Гэри. Они друг другу не подходили, но все равно здорово продержались, учитывая огромную разницу между ними. Леон помнит глаза Гэри, когда тот рассказывал. «Они продали дерьмо в банке. Как люди устраиваются? Я ежедневно сру бесплатно, а эти делают по 300 косарей за банку». Если он также возмущался при Флоренс и вряд ли сдерживался, как же она его терпела? Леон был уверен после их расставания, будет пересекаться с Флоренс только изредка, в культурной тусовке, но она снова удивила. За 16 лет, которые Леон знает Джека, он впервые стал свидетелем, как брат по-настоящему влюбился. И что еще необычнее, в кого? Когда они заказывают еду, повисает неловкое молчание. Леон выбирает между Рибаем и Ягненком, и вдруг слышится тихий голос Джека. «Поешь нормально, мы для этого сюда пришли. «Я думаю о хорошем стейке», — достаточно громко произносит Леон. «Флоренс, Джек, мы тоже это обсуждали. У вас ведь скоро отпуск». «Нет, только через два месяца», — натянуто улыбается Флоренс и добавляет «тише», — явно для Джека. «Ладно. Запланировали что-то? Хотели уехать в Италию», — отвечает Джек. «Но сейчас уже не знаем. Мне кажется, надо ехать», — предлагает Леон тем более поздней весной или ранним летом. Это из-за тыковки, напоминает Флоренс. Ну, конечно. Гэри и Пайпер перенесли свадьбу на осень, Флоренс и Джек подумывают отменить отпуск. Если так пойдет, они все здорово замкнутся на произошедшем, застрянут в скорби и перестанут двигаться дальше. Леону и самому хочется так поступить, но он понимает, это неправильно. В конце концов, Тыковка не хотел бы, чтобы его смерть парализовала еще несколько жизней. Он был слишком добрым для подобного. «Надо ехать», — повторяет Леон, после того, как они делают заказ. «В конце концов, у нас есть жизнь за пределами офиса, и мне кажется, вам обоим будет полезно развеяться. Кстати, Флоренс, как дела в галерее?» Она бросает непонимающий взгляд на Джека, но тот только кивает в ответ. «Все хорошо» говорит Флоренс. «У меня скоро открытие новой выставки. Я собрала картины и инсталляции от художников с африканскими корнями. Есть несколько совсем свежих имен. Переосмысление этники. Можно и так сказать. В основном это развитие изначальных традиций в современности, трансформация сквозь века и синергия корней с ветвями». Глаза Флоренс загораются. Голос становится живым и настоящим, когда она рассказывает о том, Насколько разными оказались племенные традиции Африки, как для нее самой стало открытием то, что границы стран и границы культур — это словно параллельные вселенные. Джек смотрит на нее как пират на добытое сокровище. Леон понимает, почему. Они чувствуют друг друга в тех вопросах, которые оказались критичными для обоих. Искусство стало началом их чувств, а взаимная забота склеила их накрепко. Вот и сейчас заметно. Насколько Джек гордится успехами галереи Флоренс, какое удовольствие получает от ее рассуждений и горячих класс «И самое удивительное, это сохранилось намного лучше, чем в Южной Америке», продолжает она. «У нас в Колумбии колонизация выкорчевала коренные народы практически начисто». «Мы думаем об Оливии», добавляет Джек. «Там и сегодня есть на что посмотреть в плане исконной культуры». «Согласен». «Нам всем стоит путешествовать больше», — кивает Леон. «Тоже думаю об этом». «Гэри говорит, тыковка в последний год, много где пыл», — вдруг произносит Джек. «Да, они с Кэтрин много путешествовали». Она рассказывала не только по Америке. Были в Германии, в Корее. «Она меня ненавидит?» «С чего ты взял?» «Будто не вижу, как Кэтрин на меня смотрит», — отводит больной взгляд Джек. Флоренс напряженно кладет руку ему на плечо. «Нет, я понимаю», — продолжает тот. «Она права. Я был таким дерьмом по отношению к нему». «Джек», — мягко произносит Флоренс. «Нет, она действительно права. Я такого наговорил». «Никто из нас не виноват в его смерти», — отрезает ли он, невольно сжимая в руках салфетку. Не ты, не я. Он сам принял решение молчать». Сложно произносить вещи, в которые не веришь. Они с Джеком оба знают правду. Они напортачили, предали тыковку и отказывались замечать то, что с ним происходило. Обелить себя в собственных глазах больше не получается. «Мне нужна минута», — поднимается Джек. «Простите». Он исчезает за дверью уборной, и Флоренс, тяжело выдохнув, опирается на свои руки. «Извини, ему сложно». Произносит она. «Мы хотели, чтобы этот обед прошел гладко, но пока не выходит». «Поверь, я понимаю», — отвечает Леон. «Ты сама как?» «В порядке», — поджимает губы Флоренс. «Правда в порядке. Больше переживаю за Джека. Он пока только ищет способ справиться со всем. И как? Помнишь, что у нас с ним есть фонд?» Леон кивает, глядя на Флоренс по-новому. Они впервые, наверное, разговаривают этот а -тет. И теперь заметно, насколько она изменилась рядом с Джеком. Та холодность и даже надменность, которая обычно сопровождала её на общих встречах, будто исчезла навсегда. Теперь в её глазах видно тревогу и искреннее волнение за Джека. Он не вылезает из трущоб, находит новых мальчишек, разговаривает с ними. Одному выдал денег, хотя мы решили так не делать. Ещё одного с передозировкой отвёз в больницу и оплатил счёт. А самое страшное, пока это словно падает в какую-то чёрную дыру и легче Джеку не становится. «Понял», — кивает Леон. «Тебе, наверное, трудно?» «Мне?» — хмурится Флоренс. «Я имею в виду всё время, что он ездит. Ты одна ждёшь». «Вот как ты обо мне думаешь», — нервно смеётся она. «Нет, Леон, это не его фонд, а наш». «Мы ездим везде вместе». «Серьезно?» — удивляется Леон, и тут же закрывает рот, понимая, насколько невежливо вышло. «Да, мы сразу договорились, что займемся этим вдвоем, тем более сейчас, когда собираемся пожениться. Как может быть по-другому?» Ответить ли он не успевает, Джек возвращается за стол. Но ему удается показать глазами Флоренс, что сообщение принято. Неужели она, утонченная и ухоженная, Действительно ездит по трущобам Нью-Йорка, поддерживая своего парня. «Простите еще раз», — произносит тот. «Уверен, тыковка хотел бы, чтобы мы не винили себя, а держались ближе к миру живых». «Да, мне все еще...» «Флоренс, видела новое творение Мартина, очень яркое», — хмыкая Джек, вовлекаясь в игру. Но Флоренс почему-то не понравились мои ассоциации, потому что от них за версту несет Манчестером. Со смехом толкает она его в бок. «Начинаю представлять, какие ассоциации», — задумывается Леон. «Всего-то сказал, для Мартина это самое громкое заявление, примерно как пердёж на зажигалку посреди заправки». «Это я и имела в виду», — прикрывает лицо Флоренс. Леон с трудом сдерживает смех. Ценитель старых безнадёжных романтиков, прерафаэлитов Джек, сложно уживается с современным искусством. Впрочем, Работы Мартина не откликаются и в нём самом. Телефон в кармане оживает, отвлекая от разговора, который только-только становится непринуждённым. Имя матери на экране заставляет извиниться и встать из-за стола. «Слушаю, матушка», — недовольно произносит в трубку Леон. «Сынок, я тут зашла поужинать с подругой?» — слышится в ответ стареющий голос. «Не понимаю, почему карточка не работает?» потому что она снова забыла, как проверить ее баланс. Почему же еще? Месячный запас денег ушел за две недели. Либо в Британии опять проблемы с инфляцией, либо аппетиты матери в который раз выросли и значительно превысили уровень средней зарплаты. Вы взяли с собой синюю карточку? Терпеливо уточняет ли он? Кажется, да. Используйте ее на этой неделе, просит он. Я сообщу, когда можно будет вернуться к золотой виконтесса Колчестер, вдова Генри Гамильтона, никогда не умела распоряжаться деньгами. Но Леон до сих пор не понимает, она действительно ничего не соображает или просто издевается над ним, играя эту роль. Такое положение дел, когда ее единственной заботой становится своевременное переключение между двумя банковскими картами, действительно удобно. Нужно заказать выписку и понять, куда именно она спускает деньги. Пока мать хотя бы повинуется запретом заходить в тот или иной магазин, есть шанс не дать ей потратить абсолютно все, что Леон зарабатывает. «Сработало», — радостно сообщает она в трубку. «Спасибо, сынок. Всего доброго, матушка», — прощается он и отключает звонок. Оглянувшись на Джека и Флоренс, Леон запрещает себе впадать в тоску. «Кажется, он нужен им обоим, и сильнее, чем матери» которая с каждым годом все больше теряет связь с реальностью. По крайней мере, с ними хотя бы хочется возиться. Он возвращается к их столу, но пока идет, мысли переносятся к Зои. Сегодня вечером у них встреча, и процесс переговоров стоит ускорить. Если она действительно настолько готова пойти на отношения, лучше всего подходящего ему типа, можно спокойно перескочить через пару этапов обсуждения, и добраться до сути уже на следующей неделе. «Флоренс», — он опускается на свой стул, — «у меня к тебе вопрос». «Даже интересно, какой?» — поднимает брови она. «Что самое романтичное ты слышала в жизни от мужчины?» «Зачем тебе?» — удивляется Джек. «Неужели и тебя втянули в отношения?» «Не говори глупостей», — фыркает Леон. «Просто не совсем понимаю природу происходящего со всеми вокруг», и пытаюсь собрать материал. Тогда я спокоен. Флоренс, подожди, я так быстро не могу выделить что-то одно. Хмурится она. Знаешь, когда мы с Джеком начали встречаться, он позвонил мне в обед первого же рабочего дня, в который нам пришлось разойтись по офисам. Так, кивает Леон. И он сказал, что звонит, услышать мой голос. Расплывается в улыбке Флоренс. Это было так просто, Но одновременно и так по-особенному просто услышать чей-то голос. Звучит странно, но Леон примерно понимает, что она имеет в виду. Базовые и неожиданные проявления внимания действительно могут форсировать формирование связи. Стоит попробовать.